Глава 6 Повышенное внимание Кристофера Найта арестовали, предъявили обвинения во взломе и краже и отвезли в Кеннебекскую окружную тюрьму в Агасти, столице штата. Впервые за 10 тысяч ночей он спал в помещении. Историю об отшельнике напечатал Кеннебек Джорнал, и статья вызвала бурную и неоднозначную реакцию. На тюрьму обрушился шквал писем, телефонных звонков и посетителей. «Цирк!» – лаконично прокомментировал это главный шериф Райан Риордон. Плотник из Джорджии вызвался бесплатно отремонтировать домики, которые повредил Найт. Какая-то женщина предложила отшельнику вступить с ним в брак. Один землевладелец готов был бесплатно выделить ему участок земли, чтобы он мог на ней поселиться. Еще один вызвался отдать ему комнату в своем доме. Люди слали чеки и наличные. Один поэт пытался разузнать подробности биографии отшельника. Некий господин из Нью-Йорка желал внести за него залог. Двое мужчин, не имеющих отношения к господину из Нью-Йорка, привезли в тюрьму пять долларов наличными. Полная сумма залога за Найта. Пришлось даже созвать экстренное заседание суда, на котором Найт не присутствовал. Зато зал наводнили телевизионщики. В итоге Найт был признан человеком, которого опасно освобождать под залог из-за высокого риска побега. Сумму подняли до 250 тысяч долларов, без возможности взятия залоговых обязательств. Ему посвятили сразу несколько песен «Мы не знаем отшельника Северного пруда», «Отшельник Северного пруда», «Северного пруда отшельник», «Голос отшельника». В меню культового ресторана штата Мэн «Биг Джи Дели» Появился сэндвич отшельник с жареной говядиной, вяленым мясом и луковыми кольцами. Реклама гласила. Все ингредиенты украдены с местных ферм. Голландский художник создал серию картин маслом, основанных на истории Найта, и выставил их в галерее в Германии. Сотни журналистов, американских и иностранных, пытались выйти с отшельником на связь. Газета Нью-Йорк Таймс сравнила его с Бурэдли. Затворником из романа «Убить пересмешника». Телевизионное ток-шоу настойчиво приглашали Найта в эфир. В город прибыла даже команда документалистов, желающая снять о нем фильм. Казалось, об спорили в каждом баре и кофейне. Во многих культурах такие люди считались мудрецами, и исследователями великих тайн жизни. Другие полагали, что в них вселился дьявол. Что Найт хотел нам сообщить? Что за тайны ему открылись? Может быть, он просто сумасшедший? Что за наказание он получит, если его будут судить? Как он выживал в лесу? Правдива ли его история? И если да, то почему он ушел от людей? Меган Малони, окружной прокурор Кеннебека, сказала, что Найт, желавший прожить жизнь в безвестности, стал самым известным гражданином Мэна. Сам Найт, ставший предметом столь бурных обсуждений, хранил молчание. Он не произнес ни единого слова публично, не принял ни одного предложения, ни залога, ни женитьбы, ни роли в поэме, ни наличных. Около тысячи долларов, присланных ему, были отправлены в фонд возмещения убытков жертвам ограблений. До того, как отшельника арестовали, он был абсолютно необъяснимым явлением, но оказалось, его появление лишь умножило количество вопросов. Правда выглядела более невероятной, чем легенда.